Глава восьмая. Паника в городе. «Слушайте, что я вам говорю! На нас напали вооружённые монстры! Риверы больше нет, она уничтожена!» Кричал израненный мужчина. Он ударил окровавленным кулаком по стойке, оставив красные капли. Секретари и прочие работники гильдии побледнели, слушая Бориса, действующего главу Риверы, который, судя по виду, едва смог сбежать. В главном отделении гильдии воцарился настоящий ад. Жители Ревиры брели по белый мраморный приемные к стойкам после своего побега с восемнадцатого этажа. Большинство авантюристов были измотаны и падали на пол, многие были серьёзно ранены. Причина, по которой они так сильно изводили себя походом до гильдии, была очевидна. Они должны были предупредить людей поверхности об аномальной атаке, которая случилась в подземелье. «Они пришли через центральное дерево!» Множество видов. Единственное, что их обеднело, это то, что они чертовски сильны. Таинственные вооружённые монстры с нижних этажей. Эти создания, скорее всего, особые подрасы, которые способны сражаться один на один с авантиристами высокого ранга. Они разнесли всё на острове посреди озера, пробив туда путь силой. Жители Ревира привыкли к аномалиям, но это нападение началось быстрее, чем кто-либо успел среагировать. Как только внешний периметр оказался прорван, город Аванпост был уничтожен за считанные мгновения. Не в силах сражаться с такими могучими монстрами, жители Ревира и авантюристы, которые там были, сбежали на поверхность. 334-я реинкарнация Ревиры была уничтожена. «Какая разновидность! Сколько монстров атаковало! Вас преследовали? Как далеко они зашли?» Целители ходили между рядов авантюристов, используя лечебную магию и распределяя зелья, а также перевязывая раны, пока секретари пытались их допросить и получить как можно больше информации. Путём расспросов удалось узнать, что происходит аномалии невероятных масштабов. «Постойте! Что насчёт потери авантюристов?» Большинство из нас как-то удалось убраться, но кое-кто не успел. И сейчас они...» Борис нахмырил лоб, рассказав грустную правду. «Миша...» А девушка-секретарь слушала его со слезами на глазах. «Это очень плохо!» Понимая, что ситуация ухудшается с каждой секундой, Эйна вернулась после передачи срочного сообщения. пола Эльфийка грустно взглянула на забитую ранеными приёмную гильдии. «О, Туля, ты вернулась! Нам нужно больше рук! Немедленно возвращайся к работе!» «Разумеется, шеф. Могу я спросить?» Её босс, Чинтроп, побежал ей навстречу, но Эйна задала ему вопрос. «Почему изменили объявление?» Авантюристам было приказано уйти из подземелья, они должны были оставаться в своих домах и ждать дальнейших распоряжений. Время было роскошью, которой не было. Ривера пала от группы монстров, поднявшихся с нижних этажей. Безопасная зона – это последняя линия защиты Арарио. Без неё гильдия, нет, все люди, живущие на поверхности – не могут не рассматривать возможность того, что монстры вырвутся на поверхность. Если это произойдёт, и боги, защищающие город-лабиринт, проиграют, весь мир окажется в опасности. Как и в те времена, когда две сильнейшие семьи не смогли убить Черного Дракона, провалив три великих задания прошлого, мир, каким его знают, окажется на грани погружения в хаос. Эйна не могла слепо принять такое неожиданное изменение приказа. Решение принимало высшее руководство. «Высшее руководство?» «Да, нам приказали изменить заявление. Босс выглядел не слишком довольным. Если бы я предположил, я бы сказал, что это решение пришло не из собрания глав». Тонкий зверочеловек намекнул на божество, которое отдало приказ. Изумрудно-зелёные глаза Эйны округлились за очками. «Не может быть! Всевышний Уран?» – воскликнула она в сердцах. «Бог Уран! Почему был отдан такой приказ?» Отчаянно воскликнул круглый эльф, покрывал его лица. Часовня молитв под пантеоном. Уран слушал яростную речь, занимающего самое высокое положение в гильдии Роймана Мордила, и ответил, вложив не меньше эмоций. «Успокойся, Ройман». «Успокоиться? Хуже ещё ничего не случалось! Если мы не остановим продвижение монстров, ничто их уже не остановит! Если они прорвутся на поверхность...» «Власть Гильдии и Престиж будут втоптаны в грязь!» Свиное тело Роймана содрогалось, его голос был слишком высоким от страха. Старшее божество осталось непоколебимо, ответив главе Гильдии, больше беспокоившимся о потере своего политического влияния. «Если бы эти монстры собирались подняться на поверхность, они бы пошли следом за вантеристами Риверы и были бы у дверей Вавилонской башни уже сейчас». «Это хороший довод!» «Я не сомневаюсь в аномальности происходящего. Однако заявлять, что город подвержен опасности, ещё рано». Уран видел, как облегчение охватывает толстого эльфа, прежде чем развеять оставшиеся его страхи. «Вдобавок мои молитвы не были сломлены». А! Лицо Роймана засияло после этого заявления. «Божество, известное как отец Арарио, Уран, держал подземелье в возде молитвами из ты самой часовни». Его невероятная сильная божественная воля позволяет авантюристам зарабатывать в подземелье, поскольку она предотвращает массовые нашествия монстров. Уран обладает таким авторитетом, что простые его слова звучат убедительнее тысячи доводов, которые можно было бы придумать. Когда все сомнения Роймана наконец развеялись, он вернул себе спокойствие. «Отправка множества семей в бой приведёт к замешательству. Семья Гонеша отправит предовой отряд». «В их обязанности будет входить спасение находящихся в подземелье авантюристов, а также разведка серединных этажей. Отдай приказы!» «Да! Сию секунда! «Дальнейшие распоряжения поступят позже. Исполняй!» «Да!» Раймон, стоявший перед божеством на коленях, поднялся на ноги и вышел из часовни. Он быстро побежал по длинным ступеням, соединяющим часовню с первым этажом, от усердия, с которым он поднимался и его пузо содрогалось. А когда он почти покинул это место, это было не слишком здорово. Согласен. Тяни выскользнуло из тьмы в одном из углов часовни, превратившись в Фэлса. Уран стал на порядок серьёзней, когда Мак оказался перед ним. Ройман начал действовать прежде, чем мы успели собрать информацию. Я хотел бы понять, что случилось, и продумать план прежде, чем поднялась паника. Вооружённые монстры разных разновидностей атаковали 18 этаж. Поверив, что это признак скорого прорыва монстров на поверхность, Ройман и остальные члены гильдии объявили чрезвычайное положение. Естественная реакция людей, которые не знают о том, что такое монстры в броне, появление монстров не только серединных этажей, но и глубинных, которые обычно обитают в пределах нескольких этажей, способно в кого угодно вселить ужас. Уран понимал, что это за группа монстров, но среагировал слишком поздно. Несмотря на позднее начало, он продумал лучший вариант и попытался предотвратить волну паники, изменив объявление о задании. Если мы правы, за этим стоят Ксеносы. Их причины пока неизвестны, но это они напали на Риверу. Черная раба Фелси колыхалась, он не хотел верить в эти слова. Мак, предпочитающий, чтобы его называли глупцом, погрузился в молчание. Его раздирали внутренние противоречия. Уран задал Фелсу вопрос. Будто задавая его и самому себе тоже. Как по-твоему? Что случилось, Фелс? Скорее всего, этот случай потеря связи с Лидой связаны. Я могу только предполагать, но... Атака охотников? А потому что-то заставило их пройти до реверы. Ярость монстров, так? В на алтаре божество закрыло глаза. Мои приказы готовы, готовь своего фамильяра. Что за приказы? «Для начала я скажу Ройману отправить семью Ганешу на 18 этаж. Защитные посты по всему городу и у ворот следует укрепить. Участники вылазки должны быть выбраны из наших соратников». Отправка семи Ганеши в подземелье успокоит общественность и убедит, что элитные воины сдержат монстров и не позволят им нанести серьёзный вред. Истинная причина, впрочем, заключается в том, что ксеносы не будут убиты в ходе боёв. Также это позволит избежать расправ над авантюристами. Все уже закрутилось. Как управляющая арарио организация Гильдия должна реагировать. Вместе с этим руководство гильдии не знает о разумных монстрах. Уран решил отправить своё доверенное божество, Ганешу, чтобы разрешить ситуацию быстро и в строгой секретности. Что насчет семьи Гермеса? Пусть продолжают отслеживать Икиллоса и его последователей. Как только все кусочки этой головоломки сложатся, Фелс, присоединись к семье Ганеша. Старшее божество добавило, что он лично отдаст на приказ. Фелс принял инструкции, и когда он собирался уходить, Уран заговорил не без сомнения в глазах. «Фелс, включи в отряд Белла Кранелла». «Уран, это сли...» «Мы получим свой ответ. Мы должны проверить этого мальчика, единственного аунтириста, пожавшего ксеносу руку». Уран вспомнил события в убежище ксеносов, нахмурившись. «Дитя ли он, попавшее в нужное время и место? Человек, танцующий под дудку богов? Или, может...» Слова божества эхом разнеслись по тёмному залу. Фиал скивнул спустя несколько мгновений, чёрную робу освещало неровное пламя факелов. «Я понял. И повинуюсь твоей божественной воле». Мак повернулся и пошёл прочь от алтаря. Бог сидел неподвижно, оставшись следить за разворачивающимся действием.